Глава 19. Пурпурный дворец. Хань. Через несколько дней цыван вместе с Джу и главным псарем-телепатом направляются в псарню. Едва они оказываются перед запертыми вольерами, цыван кидает на Джу требовательный взгляд. «Ну что, все готово? Фины согласились?» Глухо произносит он, ожидая единственный возможный ответ. Кто откажется от ручных зверей оранжевого уровня? Фины, поди там, визжат от радости. Конечно, Циван не дарит им громопсов, а сдает в аренду. Но его щедрость — гигантское подспорье в войне с Кандинавом против щенка Филинова. Джу поспешно кивает, скрывая нервозность. Он явно чувствует всю тяжесть императорского гнева скрывающегося за внешним спокойствием. «Да, сын неба, они согласны». Советник чуть склоняет голову. «Но это рискованный шаг. Мы не знаем, как на это отреагирует царь Борис. Это может вызвать осложнение». «Царь Борис меня не волнует». Резко прерывает циван, поворачиваясь к псарю. «Готовы ли звери?» Телепат, бледный как полотно, мгновенно вздрагивает. На его лбу проступают капли пота. Он опускается на колени, но голос его дрожит, а руки заметно подрагивают. «Сын неба, со зверями что-то случилось?» Он говорит хрипло, едва не захлебываясь собственными словами. «У них пропала всякая агрессия!» Цыван Замирает. Взгляд его обжигает псаря так, что тот готов провалиться сквозь землю. Сначала воцаряется гробовая тишина. — Что значит «пропала агрессия»? — рычит Циван. — Они не нападают больше ни на кого. Сбивчиво пытается донести мысль псарь. — Циван! — Резко разворачивается и быстрым шагом направляется в псарню. Его шаги звучат как удары барабана. гулко отдаваясь в коридоре. Он подходит к вольерам, где громые псы, всегда бывшие свирепыми и опасными, сидят, глядя на него добрыми, мягкими глазами. Их алые зрачки больше не горят убийственной яростью, а скорее напоминают взгляд щенков, ждущих, когда их почешут за ухом. «Что за дьявольщина?» Голос Цивана напоминает раскаты грома. Он наклоняется ближе, пристально разглядывая зверей, и в его глазах разгорается гнев. «Как это возможно?» «Я уверен, что они были перепрограммированы, сын неба». Дрожащим голосом шепчет телепат, подползая ближе и снова падая на пол. «С большой точностью, очень профессионально. Вся агрессия уничтожена. Теперь на ее восстановление могут уйти месяцы, если не больше». «Перепрограммированные», — повторяет иван Его лицо исказилось от ярости. Он тяжело дышит, будто собирается взорваться. Затем... Он резко разворачивается и, схватив первого попавшегося слугу, рявкает. «Принесите любое животное! Сейчас же!» Один из стражников кидается прочь, возвращаясь спустя несколько мгновений с крошечным, испуганным комочком меха. Котенок жалко мяукает и плачет. Джу, стоящий в стороне, напряженно сглатывает. Еще немного, и он готов прикрыть глаза. Не желая быть свидетелем предстоящего зрелища, мроздь его туда. Приказывает Циван, указывая на ближайший вольер. Котенок, попав в клетку, жалобно мяукает и тут же оказывается окружён громадными псами. Громопсы, с легкостью способные разорвать его на кусочки, тянутся к нему и вместо нападения начинают осторожно обнюхивать, а затем лизать. Один из них даже мягко подталкивает его носом, словно приглашая поиграть. Маленький котенок, перепуганный до полусмерти, спустя миг перестает дрожать и, подняв лапку, несмело касается носа самого большого грома пса. Сцена выглядит настолько абсурдно, что Джу, несмотря на ужас, чувствует, как по его губам пробегает нервная усмешка. «Что? Что это за цирк?» Циван ревет, как раненый тигр. «Кто это сделал? Начальника безопасности, живо сюда!» псы замирают, по-прежнему веляя хвостами и дружелюбно глядя на перепуганного котенка, который теперь, осмелев, запрыгивает на спину самого крупного зверя. Джу и телепат-псарь, бледные как мел, даже не пытаются скрыть свое отчаяние. «Живо, я сказал!» Цыван с яростью размахивает рукой, и несколько стражников мгновенно кидаются прочь, чтобы исполнить его приказ. Пока все пребывают в напряженном ожидании, главный псарь, понимая, что его жизнь буквально висит на волоске, пытается хоть как-то объясниться, нервно вытирая пот со целбам. «Сын неба! Их перепрограммировали!» Начинает он заикаться, Его голос дрожит, трясясь на полу. «Я это точно зазнаю. Сделано очень-очень умело. С сама структура агрессивного поведения была уничтожена». Он сглатывает, бросая быстрые взгляды на грома псов, словно надеясь, что они сейчас вдруг начнут разрывать друг друга на куски. «Так перепрограммируй обратно». «Я не вернее...» «Смогу, но придется подождать полгода». «Сколько?» Цыван впивается глазами в псаря, его ноздри раздуваются, а челюсти напряжены, словно он готов броситься на несчастного. <ролк> Цыван сдавленно рычит, размахивается и бьет кулаком в стену. Раздается треск бетона и хруст арматуры. Через полгода Филинов разнесет финнов в пух и прах. Мне нужны убийцы, а не эти жалкие цирковые зверюшки. Он обрушивает еще один удар, и стена с треском раскалывается, обнажая внутренний каркас. Потолок угрожающе хрустит. Тяжелая балка с глухим грохотом падает вниз, обломок с размаху приземляется на главного псаря. Телепата раздавило в лепешку. «Все кончено». Цыван отшатывается, осматриваясь, будто не веря в то, что только что произошло. «Эй, псарь, вставай!» Его голос полон растерянности. «Я приказываю тебе. Вставай, слышишь?» «Это же был наш лучший телепат по работе со зверями», — восклицает Джу. Без него восстановление боевого характера грома псов займет год, если не больше. Цыван округляет глаза. Он оглядывается на разрушенные стены на мертвого псаря. Эта ситуация слишком неудобная. И, как назло, виноватого не найти, ну, кроме него самого. «А, твою ж налево!» Рычит он сквозь зубы, разворачиваясь и быстрым шагом уходя в сторону своих покоев. «Хлебну опиума и в гарем. Пусть эти девки хотя бы сегодня развлекут меня!» Бормочет император, скрываясь за дверью. «Черта в день не задался, если вообще не год. И все из-за русского щенка, будь проклят, вещи филинов и весь его род!» Солнечные лучи заливают двор и башни Турьева Рога, создавая игру теней на каменных стенах. Я стою на балконе, наблюдая, как Камила и Лакомка весело разговаривают внизу, с прислугой, обсуждая последние новости. Возвращение в сковородщину приносит им особую радость. «Дом, милый дом», — произношу я вслух, ощущая легкий ветерок на лице. Ну да, сковородщина все лето была нашим домом. Она теперь нам как родная. Спускаясь по каменной лестнице, встречаю знакомые лица гвардейцев, которые приветствуют меня кивками. Позанимаюсь-ка на полигоне. Здесь он больше и просторнее, чем в Невском замке. Вскоре в гости заявляется Павел Козявин. Да еще с какой новостью? Наш сосед женится. Даниил Степанович, приглашаю вас на бал в честь моего обручения. Его голос полон радости и даже какого-то мальчишеского возбуждения, будто ему не тридцать пять, а пятнадцать. — Вот как пал, Павлович! Поздравляю — Поздравляю! Поднимаю брови, глядя на него с искренним интересом. — И кто же эта очаровательная леди? Он светится гордостью, словно это не невеста, а королевская корона. «Дочка председателя местной общины!» «Ах, Данила Степанович!» Козявин чуть не прослезился. «Если б не вы, все могло бы быть иначе. ж вы спасли меня от той...» напасти. Я лишь пожимаю плечами. Действительно, случай был не из легких. Бедолага Павел тогда подхватил бешенство на аномалии. Бегал по ночам в звериной шкуре, выл на луну и покушался на скотину моих крестьян. Лечить пришлось срочно. И не столько его тело, сколько душу, чтобы снять ментальные зацепки. Ладно, помогли по-соседски, раз уж так сложилось. «Понимаете, Данила Степанович?» Продолжает Козявин с искренним волнением. «Если бы не вы, я бы даже не смог снова вернуться к жизни, к людям, завести семью». Я лишь киваю и хлопаю его по плечу. — Раз приглашаешь, Павел быть тебе на балу, придем всей семьей. — Спасибо. Огромное спасибо. Козявин кланяется так, что я начинаю бояться за его поясницу. Надо же, так рад простому приглашению. На следующий день, чтобы поддержать соседа, вызываю из Невенска остальных своих жен. Да и Настю с ними. Пусть развеются на свежем воздухе. Сельский бал — это вам не столичная светская вечеринка с ядовитыми интригами и коварными аристократами. Нет, тут все проще и искреннее. Атмосфера уютная и душевная, знакомые лица, старые добрые мелодии, добродушные старики и молодые парочки. Скромные наряды, но зато искренние улыбки. Настоящий, почти семейный праздник. И опасности... Не ждешь за каждым углом. Вместо изощренных игр, как тот морской бой с изюминкой, здесь все куда проще и спокойнее. Обычный покер. Конечно, проигрывать я не собирался, да и разы можно проиграть, когда ты телепат. Даже если щиты у всех на месте. Нет, читать мысли напрямую не выйдет, но... И тут вступает в игру искусство улавливать малейшие колебания на лицах противников, напряжение в их мышцах, движение глаз. Карты сами себя не выдают, но люди... Люди всегда открытая книга, если знать, куда смотреть. Каждый взгляд, каждый жест, даже самое крохотное изменение выражения лица, и ты уже понимаешь, кто хочет рискнуть, а кто спасует при первом же повышении ставки. Когда я в очередной раз поднимаю ставку и один из стариков, дядя Козявина, наконец решается пойти в банк лакомка, стоящая позади меня, тихонько шепчет. «Ты сегодня особенно азартен, Мелиндо. Давай покажи им». Я изображаю задумчивость, слегка нахмурившись, будто вот-вот готов сбросить карты. И тут же ловлю еле уловимое движение руки старика. «Пальцы!» Чуть дернулись в купе с другими признаками показательно значит блефует старый лис. показать ему кто здесь хозяин пожалуй можно сдержанно улыбаюсь делая вид, что все же решился и плавно кладу свои карты на стол оставлю на кон произношу я глядя на собравшихся и вот этот момент Мгновенное изменение атмосферы. Игроки замирают, старик скашивает глаза на свои карты, уже жалея о своей авантюре, и... Сдается. Он сдает карты и криво ухмыляется. «Ладно, ладно, чертяка, твоя взяла». «Мои перепончатые пальцы, ну а как по-другому-то?» то Козявин же сияет, словно ему лично удалось меня обыграть». Вместе с невестой, пухленькой и краснощекой дамой с лукавым взглядом. Он публично благодарит меня. Друзьям, давайте все вместе поздравим нашего уважаемого графа, вещего Филинова. Без его помощи я бы не стоял здесь сегодня и не нашел бы свое счастье. Еще чуть-чуть и начнет петь серенаду под моими окнами. А потом подходит лакомка и, хитро сверкая глазами, говорит. Вот сегодня ты не просто хороший мальчик, а лучший мужчина, Мелинда. Я фыркаю и, подмигнув, отвечаю. Еще нет. Лучше мужчиной я буду ночью. Она тихо смеется. В этот момент подходит Настя, едва уловимо смущенная, но решительная. Данила. Она запинается, но затем делает глубокий вдох и с удивительным для нее решением произносит. «Потанцуем?» Я не могу отказать. «Да и зачем?» Беру ее за руку и уводим в центр зала. Музыка мягко льется из-под пальцев местных музыкантов. Мелодия простая и понятная. «Танцуем?» И что-то в ее взгляде меняется. Настя, всегда такая напряженная и осторожная, вдруг прижимается ко мне ближе ее руки, мягко скользят по моей спине. Она выглядит такой трогательной, но в ее глазах горит что-то новое. Похоже, она наконец-то на что-то решилась для себя. Неужели сама себе призналась, что я ее истинный? До этого она даже не задумывалась об этом, а тут вдруг прозрела. «Твоя работа?» — посылаю вопрос Альве, пока та... Упорно делает вид, что увлеклась печеньем. «Я?» Делает она удивленные глаза через весь зал. «Конунг вещи филинов. Вообще-то мне и самой бывает маловато внимания своего мужа». «Ну-ну, типа отбрехалась. Да еще указала под шумок, чего ей не хватает. Да. Чертовка. С такой главной женой держи ухо востро. «Мелиндо, я все слышу». Просто подумал громко. Усмехаюсь. Но какая же вечеринка у нас обходится без дуэли? Два детка на досуге решили выяснить, чей огород в свое время давал лучший урожай. Один едва успел достать клинок, как второй просто заснул, облокотившись на плечо своего секунданта. Ну и конфликт, конечно, тут же разрешился. Бал завершается на позитивной ноте и мы с женами возвращаемся в Невинск. Перемещаемся через портал, и пока мои жены разбредаются по замку, я поднимаюсь в кабинет, где меня уже ждет амфора. Та самая, выигранная на ханьском балу. Вижу, что Гумалин успел ее осмотреть. Рядом стоит, нахмурившись, явно обдумывая, как эти древние символы связаны с обителью мучения. — Шеф, признавайся, эта штука прямиком из ада, — хмурится Казит, — она чертовски опасна. — Чем же? Вино в ней теряет алкогольный эффект. — э? И не только вино. Брага, самогон, даже чистейший спирт превращается в воду. — А еще что она делает? — Еще? Чем мало? «Это оружие массового трезвения! Я боюсь к ней подходить даже на шаг!» Казит показательно отступает от амфоры. «Еще пара минут рядом с этим чудом, и я, наверное, стану пить чай. А это конец карьеры рунаписца. «Гомолин!» — повышаю голос. «Давай работай! Мне нужен полный отчет о ее свойствах, все, что можешь выяснить!» И обязательно расшифруй эти руны. Я бросаю взгляд на рисунки, изображающие какие-то скрючившиеся фигурки, напоминающие причудливый танец. Изучи, что за ребусы. Ищи все, что может указывать на связь с обителью мучения. И никаких отговорок. Козит фыркает, недовольно бурча что-то себе под нос. Но, понизив, тон то соглашается. — Ладно, но если она начнет на меня шипеть или вдруг потребует склянку крови, сразу увольняюсь. Он уходит, держа амфору на вытянутых руках, одетых в сварочные перчатки, а я лишь вздыхаю, глядя ему вслед. Затем я призываю чернобуса, и мой лучший воздушный бомбардировщик величественно садится на перила балкона, разворачивая черный, как ночь, крылья. Но ну, как дела на фронте?» Мысленно передаю я, пристально глядя в блестящие бусинки его глаз. Чернобус резко каркает, размахивает крыльями и, склонив голову, делает характерное движение, словно перечеркивает когтем пространство перед собой. Я читаю его мысли, словно открытый свиток, и понимаю, финнов пригвоздили намертво до двадцати вылазок накрыли враги и носа не могут высунуть без страха что их обкакают за мерзайками отличная работа каррам гордо нахохлился чернобуз а затем его взгляд становится чуть хитрее он склоняет голову и посылает мне образ чердака и джакузи джакузи установить говоришь приподнимаю бровь «А зачем такое большое?» Ворон нетерпеливо каркает и передает цепочку образов. Пушистые вороньи лапы в горячей воде, пар и еще две вороны рядом. «Хм, ясно. Чернобус, оказывается, не просто стратег, но и настоящий сердцеед. «Ты завел себе двух жен?» — удивляюсь. «Харра!» «Ну, дает». И пернатому многоженцу пофиг, что он не двударник, да и кто ему скажет против? Я точно нет. Понятно. Джакузи так джакузи. Как я могу отказать своему лучшему воздушному командиру? Чернобус довольно кланяется. Затем, гордо каркнув на прощание, взмывает в воздух и исчезает за стенами. Но и хитрый ворон... Думаю, теперь мои подчиненные в крепости будут пересказывать друг другу байки про воронье семейное благополучие и горячие купания. Но, едва успеваю отвлечься от вороньих дел, как в дверь постучали. Входит дед Досар. Его лицо выглядит еще более угрюмо, чем обычно. «Шеф, нашли точку контакта с монахами, которую сдала Элисра», — сообщает он, — скрестив руки на груди. — Но есть проблемы. — Что за проблемы? — Хмурюсь. — Снежные великаны, — отвечает Досар с тяжелым вздохом. — Какой-то чертов племенной союз. Они перекрыли перевал и требуют телегу золота за проезд. — Телегу золота? — переспросил я. — Они что, совсем обнаглели? Дорога-то общая. — Похоже, да, обнаглели поджимает губы дед эти ребята настроены серьезно, а сговорчивость у них хуже чем у каменных големов ладно разберусь решаю я быстро прокручивая варианты собираем группу поеду сам попробую договориться с их вождем запросто может не прокатит тогда пойдет в работу план б если эти великаны хотят золота Они получат псионическую сталь.